«Пах, пах, пах!» Одна за другой распахнулись двери. В коридор высыпали ученики. Джастина чуть не раздавили. Гарри прижали к стене, а панику ступали, как по пустому месту. Наконец, учителям удалось угомонить возбужденных ребят. Прибежала профессор МакГонагал со своим классом. У одного из учеников волосы на голове были все еще в черно-белую полоску, как у зебры. Громким хлопком из волшебной палочки она заставила всех замолчать, и приказала разойтись по кабинетам. В этот миг в притихшую толпу ворвался тот самый Эрни из библиотеки, без кровинки в лице. — Попался! — он ткнул пальцем в Гарри. Сейчас же замолчите, Макмиллан! — призвала его к порядку профессор трансфигурации. Паривший под потолком пивз широко улыбался, обозревая происходящее. Он любил переполох, и вообще всякую свару. Учителя наклонились над распростертыми телами. Пивз тут же сочинил песенку. «Гарри Поттер, ты злодей, убивец духов и людей!» «Прекрати, Пивз!» прикрикнула на полтергейста профессор. Пивз отлетел подальше и показал Гарри язык. Профессор Флитвик и профессор Синистра с кафедры звездочетов осторожно подняли и понесли Джастина в больничное крыло. А вот с почти безголовым ником вышла заминка. Как понесешь привидение? Задачу решила профессор МакГонагал. Наколдовала из воздуха большущий веер, дала его Эрни и объяснила, как им действовать. Гордый Эрни замахал веером, и черный призрак, как воздушный корабль, поплыл наверх, к месту своего обитания. В коридоре остались только Гарри и профессор Макгонагал. «Пойдемте, Поттер», — сказала она. «Профессор, это не я, не мне это решать». Молча двинулись по коридору, свернули за угол и остановились у огромной уродливой горгульи. «Лимонный шарбет», — произнесла Макгонагал волшебный пароль. Стена с горгульей раздвинулась открывая проход. У Гарри все внутри дрожало от страха. Но увиденное так поразило его, что дрожь прекратилась. Перед ним бежала вверх винтовая лестница. Вдвоем они шагнули на ступеньку, и стена позади сомкнулась. Лестница довольно быстро двигалась по спирали, и у Гарри немного закружилась голова. Скоро они очутились перед тяжелой дверью, рядом с которой висел латунный молоток в виде грифона. Гарри сразу понял — здесь живет Дамблдор.